Горы тарелок, сотни других кухонных предметов, и все это для одной лишь Филифьенки. Кому это все достанется, когда она умрет? — Я никогда не умру, — прошептала Филифьенка и, захлопнув дверцу шкафа, побежала в столовую, проскользнула между стульями, выбежала в гостиную, раздвинула оконные шторы, поднялась на чердак. Повсюду было тихо. Филифьонка распахнула дверцы платяного шкафа и, увидев лежащий в шкафу чемодан, поняла, наконец, что ей надо делать. Она поедет в гости. Ей надо отвлечься, побыть в обществе, в компании с теми, с кем можно приятно поболтать, с теми, которые снуют взад и вперед и заполняют собой весь день, так что у них не остается времени для страшных мыслей. Не к Хемулю, не к Мюмле, только не к Мюмле, только к семье Муми-троллей. Самое время навестить муми-маму. Когда у тебя возникает желание что-то сделать, нужно немедленно принимать решение и не ждать, пока это настроение пройдет. Филиппёнка вынула чемодан, положила в него серебряную вазу. Ее она подарит муми-маме. Потом вылила мыльную воду на крышу и закрыла окно, вытерла голову полотенцем, закрутила волосы на бегуди и выпила чашку кофе. Дом обретал покой... И становился прежним. Филифьенка вымыла чашку, вынула серебряную вазу из чемодана и заменила ее фарфоровой. Из-за дождя сумерки наступили рано, и она зажгла свет. «И что это мне взбрело в голову?» — подумала Филифьенка. «Абажур вовсе не красный, а коричневый. Но все равно я отправлюсь в гости». Глава четвёртая. Стояла поздняя осень. Снос мумрик продолжал свой путь на юг. Иногда он останавливался, разбивал палатку, не задумываясь о том, как бежит время. Бродил вокруг, ни о чем не думая, ни о чем не вспоминая. И много спал. Он смотрел по сторонам внимательно, но без малейшего любопытства, не заботясь о том, куда идет, лишь бы идти дальше. Лес был тяжелый от дождя. Деревья словно застыли. Все завяло и поникло. Только внизу, прямо на земле, расцвел потаенный осенний сад. Он поднимался с мощной силой из гнили. Это были странные растения, блестящие, разбухшие, так не похожие на то, что растет летом. Голый желто-зеленый черничник, красная, как кровь, клюква. Незаметные летом мхи и лишайники вдруг разрослись пушистым ковром и завладели всем лесом. Лес повсюду пестрел новыми яркими красками, и повсюду на земле светились опавшие красные ягоды рябины. Папоротник почернел. Снув смумрику, захотелось сочинить песню. Он ждал, пока это желание окончательно созреет, и в один прекрасный вечер достал с самого дна рюкзака губную гармошку. Еще в августе В «Муми Далин» он сочинил пять тактов, которые бесспорно могли стать блестящим началом мелодии. Они явились внезапно, сами собой, как приходят любые свободные звуки. Теперь настало время собрать их и сделать из них песню о дожде. снос прислушался и ждал. Пять тактов не приходили. Он продолжал ждать, вовсе не волнуюсь, потому что знал, как бывает с мелодией но ничего, кроме слабого шороха дождя и журчания водяных струй, не слышал. Вот стало совсем темно. Снус Мумрик взял свою гармошку и положил ее обратно в мешок. Он понял, что пять тактов остались в Мумидален, и он найдет их, лишь когда вернется туда. Сносмумрик Мумрик знал миллионы других мотивов, но это были летние песенки про все на свете. И Сносмумрика Мумрик отогнал их от себя. Конечно, легкий шорох дождя и журчание воды в ручейках — все те же самые звуки одиночества и красоты. Но какое ему дело до дождя, раз он не может сочинить о нем песню? Глава пятая. Хемуль просыпался медленно. Он узнавал сам себя и хотел быть кем-нибудь другим, кого он не знал. Он чувствовал себя еще более усталым, чем в тот момент, когда ложился, а ведь сейчас начинался новый день, который будет длиться до самого вечера, а за ним пойдет еще день, еще и еще, и они будут похожи друг на друга, как все дни Хемуля. Он заполз под одеяло, уткнулся носом в подушку и подвинул живот на край кровати, где простыня была прохладная. Потом широко раскинулся,